Глава 12. К 16 часам все были в сборе. Роза ощущала себя частью отряда бойскаутов или пионеров, организованного детского досуга. Не очень-то ей хотелось сплавляться по реке. Вся эта экзотика была ей не в новинку. Но мама, вернувшаяся после прогулки с внучкой в отличном расположении духа, объявила Розе Что у той сегодня выходной, и категорично заявила, что до ночи никого из своих дочерей видеть не желает, только внучку надо вернуть к ужину. Машина подъехала ровно в обозначенное время. Все дружно загрузились. Роза была попыталась избежать участи отдохнуть в дружном детском коллективе. Но одна улыбка Матвея, стоявшего у буханки, сделала своё дело. Привет, проговорил водитель, смотря на Розу. Ты тоже решила за компанию? За компанию. Хорошее дело, кивнула Белобрысый. Не всё же работать. На себя посмотри. Роза глянула на парня. Максиму было 20. Он умудрялся сам оплачивать обучение в институте, хватаясь за любую работу. Помимо того, что парень был водителем, а по совместительству ещё и грузчиком в команде Глеба, он подрабатывал ещё и барменом в местном ресторанчике, баристой, официантом, словом, кто бы ни понадобился, того обязанностей и выполнял. Это летом, а зимой, насколько Роза знала, он работал по будущей специальности, совмещая с учёбой. Так сезон У всех сезон. Матвей стоял рядом с братом и наблюдал за неохотно забирающимися в пазик Светиком и Даниилом. Им явно не хотелось отпускать от себя отца, но Матвей был непреклонен. Ты перебарщиваешь, усмехнулся Михаил, наблюдая за недовольными личиками детей. Нет, спокойно ответил старший тренер и руководитель. «Не важно, какой численности детский коллектив, важна дисциплина. Сегодня в одном уступлю, завтра в другом, а послезавтра все захотят». «Как знаешь, ты тут старший». Михаил смиренно поднял руки. «А на родительский день я могу рассчитывать в суровом детском коллективе?» «Можешь. Вернемся, и будет тебе родительский день». Я про день вообще-то, не про ночь. Ночь умелоч спит. Крепко, кстати, спят. С этими словами Матвей присвистнул. Было от чего. Роза сама бы присвистнула, если бы умела. По дорожке от дома к выходу шла звезда сплетен из светских хроник. Гламурное диво Альбина в красном платье, якобы спортивного стиля. которая облегала тоненькую фигурку, как влитое. Лишь подол немного отходил от ног, давая хотя бы формальный простор для передвижения. Ярко-алые босоножки, если так можно назвать конструкцию из каблуков и тесёмок вокруг щиколоток. Волосы тоже были подвязаны алой выровиг глаз повязкой, которую венчал огромный бант из шифона. Альбина не шла Она несла себя. Нет, преподносила, словно великий дар. Роза критически осмотрела свой внешний вид. Конечно, она тоже принарядилась согласно случаю, но одежда у неё была не якобы спортивная, а спортивная. И уж точно ей не пришло бы в голову тащиться на рафтинг на каблуках. Ты понимаешь, что придётся спускаться к реке и там не будет мраморных ступенек», — прошептала Роза сестре, когда та подошла, по пути бросив небрежный взгляд на стоящих рядом Розенбергов М. «Понимаю, а как же?» — так же шепотом ответила Альбина. «Там же решительно не пройти в этом». Она подняла ногу, словно между делом демонстрируя обувь. «Решительно!» «Отлично!» Нараспев проговорила сестрица и двинулась в буханку. За ней следом нырнул Миша. Роза осталась хлопать глазами, хотя чему было удивляться, если только взгляду Матвея, который не был таким уж восхищённым, скорее ошарашенным. Твоя сестра всегда такая, неопределённо спросил Матвей, останавливаясь у двери авто. Ждали только их. Серёга к Витальевичу устроился сзади, вместе с Сёмкой и Ромой. Олег сел с Ильёй, а Светик с Даниилом оккупировали папу. Олеся же, подошедшая с розой, сидела прямо, чувствуя себя зажата и оглядывала окружающих с интересом и опаской. "Такая, это шикарная", да не сказал бы, быстро проговорил он. "Прости, Имею что-то против блондинок в красном. Я имею что-то против глупости. Ещё раз прости. Хорошо, что ты у меня не такая лягушонок. Он чумокнул в нос розу, и та чуть не растеклась. Очень сомнительный комплимент. Но розе понравилось, ты у меня. Об остальном ведь можно и не думать. До места добрались быстро. Высадились так же организованно. Впереди двинулся всё тот же возглавляющий импровизированный отряд Серёк Витальевич. За ним послушно топали Сёмка и Ромка, с интересом разглядывая высокие деревья, ни в обхват здоровенные пни, корни, торчащие прямо из земли причудливыми сплетениями, редкую поросль молодых деревцев, сухой мох, повисший на деревьях и ветвях. Для мальчишек, никогда не выезжавших за пределы родного города, лишись редко бывавших в спортивных лагерях, выезд в другую климатическую зону равнялся чуду. Олег тоже посматривал с интересом. Илья шёл с невозмутимым, немного высокомерным видом подростка. Олеся шла за руку со светиком, как лучшие подружки. Они о чём-то весело щебетали. Время от времени подпрыгивая в нетерпении Даниил косился на сестру немного ревниво но важно шагал демонстрируя что ему и дела нет как быстро она нашла ему замену Стоило появиться такой же девчонки и всё Даниил стал не интересен Матвей шёл последним рядом с Розой положив на её поясницу руку властным и будто оберегающим жестом. Альбина неминуемо отставала, грозя переломать каблуки вместе с ногами, покачиваясь из стороны в сторону, порой спотыкаясь. Алый бант матался из стороны в сторону. Изящные руки ловили равновесие на неровной почве. Всё круче уходящее вниз, к спуску, к реке. Экзотическая бабочка случайно попавшая в чужеродную ей среду бабочка, которой жизненно необходим защитник. А защитник в это время вышагивал рядом с братом и как ни в чём не бывало держал в зубах травинку, смотря по большей части на детей. Иногда в телефон, хмуря брови. Здесь нет связи. К реке спустимся, будет, пояснила Роза. Вдоль дороги любая ловит А в сторону уже выборочно. Как повезёт, в общем, ниже точно будет, когда сплавимся. Вот же ж. Миша сдержал эмоции. Сказать он хотел другое, но в нескольких шагах впереди весело топали дети. Курорт, криво усмехнулся он. Сюда едут за новыми впечатлениями, туризмом, экстримом, спокойно пропела Роза. Вот так заблудишься, а связи нет. Экстрим похлеще, чем при прыжке с парашютом. А главное бесплатно. Какая завидная рачительность, пробурчал Михаил и вновь уставился в телефон. Так и добрались до берега, до крутого спуска по торчащим корням и камням. Серёга Витальевич остановился. Дети встали как вкопанные. Роза в очередной раз подевилась дисциплине. Никто не рвался вперёд, не лез на пролом, хотя для старших, даже для Даниила, преодоление этого незначительного препятствия не составит труда. Но всё же остановились и ждали. Когда спустится Сергей Витальевич, на середину дорожки встанет Олег, а с краю Матвей, и старший подаст знак спускаться, Мальчишки скатились один за другим весело гогоча. Даниил с опаской смотрел под ноги, но всё равно руку Олега и Сергея Витальевича проигнорировал. Миша взял на руки Светика. Матвей подозвал к себе Олесю и предложил понести на руках. Его одарили недоверчивым взглядом. Одно дело подружиться с девочкой, а совсем другое разрешить прикоснуться к себе постороннему человеку. Ну же, Матвей улыбнулся. Олеся прищурила синие глазёнки и ещё раз посмотрела на Матвея. Здесь роза, посмотри, обратил он внимание девочки. В общем-то роза это понимала. Матвей с лёгкостью мог взять малышку на руки и сделать с ней несколько шагов, не спрашивая позволения. Тем более, что заминка задерживала всю группу. Мальчишки уже ходили вокруг лодок, жадно расспрашивали инструкторов, примеряли спасательные жилеты, эмоционально обсуждали будущее приключение. Деликатность в отношении девочки подкупала. "Давай подождём маму", терпеливо предложил Матвей, и все дружно посмотрели на Альбину, которая, несмотря на обстоятельства, не потеряла своего претенциозного вида и умудрялась выхаживать по корягам, как по подиуму, просто с меньшей скоростью. Но Грация, Грация оставалась при ней. Так, давай я спущу. Двинулась была Роза к Олесе. Нет. Остановил рукой Миша. Матвей знает, что делает. И что он делает? У маленького ребенка небольшой круг общения. Ещё меньше круг людей, которые имеют право прикасаться к нему, контактировать близко. Родители научили девочку не доверять посторонним взрослым, и правильно сделали. Она без опаски поехала с нами, общалась с Матвеем, со мной, вчера играла с Серёгой. Это не опасная для неё ситуация, понятное. Рядом мама, ты. У неё есть причины доверять всем нам. К тому же впереди целое приключение, новые друзья, обстоятельства. Миша говорил полушепотом. Когда же ей предложили перенести ее, она вспомнила, что чужим нельзя доверять. И правильно сделала, она молодец. Не надо путать девочку, раз уж она заострила на этом внимание. Посторонний – это посторонний. Для ребенка не может быть один посторонний – посторонний. А другой нет. Ух, выдохнула Роза и посмотрела на Мишу в удивлении. Как-то до этого он не производил впечатления заботливого отца из-за натака детской психологии. Это Матвей научил, подмигнул тот. Он у нас нянькой и волшебник, а я только учусь. Тут наконец-то дошла Альбина и дала долгожданное разрешение. Олесю доставили на берег в течение нескольких секунд, и она со всех ног рванула к новым друзьям. Роза спустилась легко, даже не заметив крутого берега. Матвей только в конце успел подать руку, а вот в глазах Ольбины впервые проскользнула неуверенность. Она смотрела на спуск, как люди смотрят на Эльбрус, понимая, что никогда в жизни не возьмут эту высоту. Миша присел на корточки и стал с усердием разглядывать обувь, выискивая никому невидимые соринки, поправляя поочерёдно пятку, носок, язычок кроссовки. Пошли. Матвей потянул Розу. А взмахнула та рукой в сторону сестры и возмущённо вскрикнула: "Миша, помоги ей, она же сейчас ноги переломает". Я! Миша поднялся и в упор оглядел Альбину. Я должен это видеть. Нет, Миша, конечно, пытался не улыбаться во весь рот, но это у него слабо получалось. Пойдём. Матвей развернул розу, просто переставил с места на место и подтолкнул в сторону лодок. Смотри мне, прошептал он брату. А что он может сделать? остановилась роза, как вкопанная. Ничего такого, что не понравится Альбини. Охмыльнулся Матвей. Но с нами, напомню, несовершеннолетние. Перестань. Он нагнулся под рост розы. Миша, тот ещё принц, но что-то не похоже, что твою сестру так просто можно обидеть. Разберутся взрослые люди в отпуске. Курортный роман, он такой. Улыбнулся он краешком губ. искрит. А ведь и правда. Роза покосилась ещё раз на парочку. Альбина по-прежнему стояла наверху, а Миша внизу и с интересом наблюдал за обезьяной, примеряющей очки. Примерно так выглядели попытки сестры спуститься. Инструктора уже надели всем спасательные жилеты, провели инструктаж, выдали инвентарь, рассадили с точки зрения безопасности. когда наконец-то соизволил подойти Миша. Альбина же висела у него на плече, выставив на обозрение попу в кружевных трусах, на которой хозяйским жестом лежала здоровенная рука Михаила. Она ерзала, пыталась натянуть платье, спрыгнуть, одновременно удержать бант на голове и не выглядеть отчаянно глупо в глазах окружающих. Мальчишки покатывались со смеху. Когда Альбину поставили на ноги, оправили платье и бант со словами: "Да нёс, как и заказано, даже бантик не пострадал". "Да ты, да ты знаешь!" Альбина едва не топала ногами от переполняющих её эмоций. "Девушка", окликнул один из инструкторов. "Вы сплавляться будете? У нас вообще-то график". "Будет", заявил Михаил. и подвёл за локоть Альбину. Что нам надо делать? Инструктор терпеливо и обстоятельно повторил, как следует себя вести. Выдал жилеты, сам застегнул, предложил упаковать в специальные пакеты ценные вещи, если они есть, и буквально втолкнул Альбину в лодку. Обувь снимите. Загорелый инструктор смотрел на босоножки Альбины, не скрывая удивления А куда я их дену Пристегнуть можно в пакет упаковать он указал на пакет Или оставьте Максиму он подвезёт к финишу будет вас там ждать Ну да что ж ты тугая такая раздражённо фыркнул Михаил Пятеро детей не создают столько проблем как одна девка размалёванная Снимая это орудие инквизиции, он сам нагнулся, расстегнул хлястики и вытряхнул альбину из обуви. Да Одори знакомым жестом, семейная черта Розенбергов. Плыть по реке совсем недолго, а в впечатлении море разливанное. Стремительный поток воды несёт лодку с людьми, как су дёнышко в открытом море. Вода прозрачная, видно дно. Кажется, совсем рядом, а потом превращается в зеленое, с переливами, и тут понимаешь, что река бездонная, что затянет в ледяной омут, и не выберешься. Первые брызги вызывают визг восторга, в перемешку с мурашками от холода. Перекат встречает бурунами и скатами. Кто-то вяжет от счастья, а кто-то от страха. Детские голоса мешаются с мужскими – шумом воды и командами инструкторов. После первого переката опасность намокнуть уже не кажется страшной. Все сырые с головы до ног. Ледяной водой окатило до самых макушек. Яркое южное солнце пригрело носы и щеки, а снова окатило волной, за которой следует смех и восторги. Наконец, высоченные, не охватить взгляду, Каменистые берега и пороги сменились покатыми склонами. Путешественники, вздохмаченные, довольные, счастливые и притихшие, смотрели ошалевшими глазами, чтобы уже через 2 минуты начать громко делиться впечатлениями. Высаживались быстро. В этот раз Олеся не спорила, сама протянула руки, и Матвей быстро поставил её на берег. Второй перекинул светика Даниил спрыгнул в воду и дошлепал сам. Уже не страшно промокнуть, а вода в низине намного теплее. Один раз Даниила поддержал Олег. Течение тихое, лишь с виду. Альбина сосредоточенно переодевала Олесю в сухое. Вещи подъехали с Максимом. Кто-то из взрослых тоже переоделся. Кто-то решил, что высохнет на солнце. И был прав. Оно палило нещадно, Да во и гляди, обгорят носы. Спустя полчаса дружная компания трескала блины в придорожном кафе и запивала горячим чаем с горными травами и мёдом. Сидели на широких лавках из натурального дерева и смотрели на виднеющиеся вдали горы. А ведь хорошо здесь, блаженно проговорил Михаил, одной рукой обнимая сына. Другой придерживая светика. Как в детстве, помнишь? Ага, согласился Матвей. Очень похоже. А может, в поход, а? Ну, как в детстве, на недельку. Поход? Сиди уж, походник, отмахнулся Матвей. А дети не отмахнулись. Поход начали обсуждать, перекрикивать друг друга, просить, а то и требовать. Светик с Даниилом успели даже поругаться из-за мест в палатке. Кто с кем будет спать и как далеко они уйдут. Дальше той горы или ближе? Мих, какой поход? У нас снаряжения нет, строго проговорил Матвей. У вас есть я, резюмировал Михаил. А значит, будет снаряжение. Ну что, а милая? обратился он к Либине. «Осилишь поход? Палатка, песни у костра, еда из котелка. Ох!» «Конечно!» — ответила та и задрала нос. Роза посмотрела на нее в ужасе. Олеся скорее осилит поход, чем Альбина. Но сестре бросили вызов, и она его приняла. Приняла и собралась выиграть в этом поединке. «Ты же пойдешь с нами?» Альбина уставилась на сестру. У меня работа вообще-то. Ещё похода розе не хватало, конечно. Ей не придёт в голову тащиться по пересечённой местности в обуви на каблуках, да и ночёвку в палатке она перенесёт спокойно. И ей наверняка понравится. Но энтузиазма эта идея не вызывала, да и дел по горло. За сегодняшние выходные ещё разгребать, а если неделя Роза не управится и до конца сезона. Она перевела взгляд с альбины на восторженную мордашку Олеси. Нетерпеливо крутящуюся светика, молчаливо задумчивого Ваданиила, Серёгу Витальевича, Олега, Матвея в молчании смотрящего на неё. А почему нет? Почему она не может позволить себе маленькие каникулы? Взрослые люди Курортный роман, он такой искрит. Она же на курорте. Роза медленно кивнула и заулыбалась во весь рот.